Глава 34. Король Арденэль терпеливо дождался, пока престыженная принцесса уйдёт, и лишь тогда принялся вещать хорошо поставленным голосом. Леди и лорды, я собрал вас здесь сегодня, чтобы сообщить неприятное известие. Тихо вставила часть фразы из комедии Гоголя: Лорд Кайдель, осуждающе покосился, но ничего не сказал. Неудивительно, в этом мире понятия не имеют, кто такой Гоголь. О том, что капитан королевской стражи лорд Кайдель попросил руку и сердце нашей гостьи леди Вероники. Леди ответила согласием, но там, откуда народом принято испытывать женихов в боях на мечах, и бород должен продолжить только достойный. Мы уважаем традиции других народов, поэтому мы с королевой Айнель решили предоставить подобную возможность. Трибуны одобрительно зашумели, выражая солидарность со своим лидером. Эльфу даже шуметь умудрялись вежливо и деликатно, чтобы не дай бог не приняли за протест. Сегодня вам всем предстоит стать свидетелями этого состязания, невозмутимо продолжил Арденэл, как только на трибунах вновь воцарилась тишина. Если лорд Кайдэл выиграет этот бой, получит в жёну леди, владелиницу Орлиной башни. Если победа будет за леди, помимо орлиной башни, ей достанется грифон проигравшего, так сказать, за беспокойство, и пусть победит сильнейший. Приизвести о своём добровольном вкладе в моё будущее благополучие, соперник дёрнулся как от удара, но промолчал. Даже на расстоянии видно было, какого труда стоит эльфу молчание. надо отдать должное королю, может он мотивировать народ. Судя по суровой решимости в серых глазах капитана, намерен стоять насмерть. Ну, это мы ещё посмотрим. И хотя Горифон мне в принципе безнадобности, но замуж я тоже не собираюсь. Свои интересы дороже. Кстати, о смертях. Мы никого не убиваем. Напомнила мечам я. Особенно это касалось что-то явно задумавшего кумивара. Чуяло сердце, не спроста меч молчит. Ой, не спроста. Это всего лишь твоё мнение, нарушил молчание кумивар. По условиям дуэль до первой крови. Возразило ни к месту вожаждавшему крови куску стали эльфийской ковки. Одно другому не мешает. вкратцева пояснил он, и у меня возникло необъяснимое ощущение, будто он ухмыляется. Если знаешь, куда ткнуть, крови будет море. Впрочем, если наша воительница настроена миролюбиво, так и быть. Не будем шокировать даму излишне кровавыми сценами. Это для твоей же пользы. Отключаем. Что? мысленно зарычала я. Но мир уже покрыла темнота, а остальные чувства как ни странно остались. В некотором роде, происходящее напоминало некий экзотический танец с закрытыми глазами и периодическим бряцанием мечей друг о друга. Правда, с моей потрясающей координацией, затем я такое без мечей с боевым трансом навернулась бы в процессе раз 50. И чудо, если бы не переломала конечности. Я благополучно прозевала, когда в наш парный танец неожиданно вмешался некто третий. Она это уговора не было. Я чувствовала азартную влечённость мечей, которые постоянно взвинчивали темп единка, не обделяя ни одного из соперников своим вниманием. Но ни один бой не может длиться бесконечно. Вот несколько последних ударов, лязг столкнувшиеся в противостоянии стали, траурный звон расколовшегося на части гибнущего меча. И тут я неожиданно прозреваю. Свет обрушивается как-то сразу, будто кто-то невидимый резко стёрнул с глаз чёрную повязку, явив потрясённому взору всю красоту мира. Несколько раз моргаю, чтобы привыкнуть к вернувшемуся зрению. Хорошо, что ночь Хорошо, что свет от огня светильников и факелов не ярок и не режет глаза. Иначе любая победа могла тут же обернуться поражением. Ведь если потрясённо жмурится на солнце, любой, даже самый слабый противник, может воспользоваться временным преимуществом, приставив клинок к горлу. А так мои клинки были у горла противников, и это несомненный плюс. противников было два, и это, мягко говоря, удивляло. Первым, разумеется, был лорд Кайдель. Он, как и я, тяжело дышал. По струйкам пота, стекающим с породестой лба, было ясно, что поединок дался эльфу нелегко, и по большому счёту нам обоим у пасть не давала только гордость, а мне ещё и злость. Он старался не делать резких движений, чтобы хищно нацелившийся на безошитное горло Кумивар не проткнул его насквозь. Несмотря на осторожность, тонкая струйка крови из небольшого пореза бежала вниз по бледной коже до ключицы, а затем ныряла под шёлковую ткань рубашки. Само наличие этой крови свидетельствовало об окончании дуэли в мою пользу, дуэли, которую я не помнила. триумфа, которым я не могла насладиться в полной мере из-за упрямства двух упёртых клинков,varcharждавших вместе. У ног капитана лежали скорбные останки его меча, обломок эльфийской стали и рукоять, лежащие на песке арены, всё, что осталось от одотохтворённого оружия. Трагичное зрелище. Он предпочёл смерть разлуке со своим братом. Скорбно вздохнул Джестудай. Кумивар прорычал нечто ругательное, сожалея лишь о том, что перерезать горло противнику так, чтобы никто не заметил, невозможно. Второй противник был каким-то неправильным эльфом. Возможно, эльфом-бомжом, не пойми, где раздобывшим клинок. Неопределённого цвета грязные волосы свалялись и висели сосульками. Невольно порадовалась, что чья-то причёска выглядит хуже моей. Моя самооценка поднялась до невероятных высот. Одежда тоже подкачала. Те жалкие лохмотья, что свисали с худых даже для эльфа плеч, одеждой не мог назвать даже законченный оптимист. На шее красовался тяжёлый металлический ошейник с обрывком цепи. А это уже навеивало некоторые мысли. Откуда вообще взялся этот непонятный тип, у ног которого лежал меч. Клинок был хорош, это было видно даже на расстоянии. В любом случае, я была рада, что это мой меч у его горла, а не наоборот. Ты будешь смеяться, но этот странный тип обладает боевым трансом. Жизнерадостно сообщил Джестудай. Хочешь сказать, лорд Кайдель тянул бой сразу с двумя обладателями дара? силён. Невольно восхитилась я навыками мечника лорда Кайдаля. Не говори глупостей, двух соперников тянули мы с братом. Презрительно фыркнул Кумивар, легко сбрасывая меня со щитов. Ну, конечно, мною можно манипулировать словно куклой на верёвочках. Невольно задумаешься, а так ли уж мне нужна пара самодовольных железяк, будь они хоть трежды одухотворённы. То есть незнакомец капитана побрезковал? От чего-то эта мысль принесла в мою душу некоторое мрачное удовлетворение. Не совсем. Нам пришлось его прикрывать, пояснил Кумивар. Зачем? Вы же собирались его прикончить, так были бы последовательны. Вот именно. Убить его должны были мы, а не кто-то явившийся непонятно куда. Я окончательно запуталась в выводах Клинков. Вот правда. пелёну на них и сменю на пару из драконьего логова. Те гораздо эффектнее смотрятся. Лорд Кайдель, вы совсем охренели? С нажимом поинтересовалась я у слегка ошеломлённого эльфа. Его можно понять. Не каждый день мечника такого уровня побеждает человеческая девчонка, младше его на столетия тренировок. Это такая эльфийская традиция приглашать на дуэль друзей. Так предупредили бы заранее. Я тоже кого-нибудь привлекла. Я не друг ему. Я принц, сообщил незнакомец. Я смирила его долгим изучающим взглядом. Справившись с семьёй, эльфа роднили только зелёные, как листва, глаза. "Пардон, но принца Деэля я видела довольно с близкого расстояния, когда нас с друзьями представляли местному двору". Возможно, вы считаете, что для людей все эльфы на одно лицо. Смею вас заверить, но это далеко не так, процодила сквозь зубы я. Не люблю, когда мне так нагло врут. "Леди Вероника, перед вами действительно принц Гермалель", вмешался в спор лорд Кайдэль. "Послал же Бог имичка. И вы меня очень обежаете, если уберёте оружие от горла моего сына." прозвучал за спиной знакомый голос. Я резко обернулась и автоматически наставила клинок на короля Арденеля. И от моего горла тоже, добавил он. Вам не говорили, что наставлять на короля меч практически самоубийство. Такой поступок можно приравнять к покушению со всеми вытекающими последствиями. Вы не представили нам своего сына, Удивила свирелоомнасти блондиная, но меч всё же убрала, и от капитанского горла тоже. Не стоять же так вечность, руки стали уставать. На приёме вы выставили нас на помост, как дрессированных обезьянок, и назвали это довольно унизительное мероприятие представить двору, а сами утоили сына. Леди Вероника, Арденэль одарил меня снисходительным взглядом терпеливого учителя, которому приходится по 20 раз повторять очевидные вещи ученикам. Если мне не изменяет память, вы присутствовали на приёме недольше 10 минут, а затем отправились пить вино в компании верховного мага потому что пить вино в моей компании гораздо интереснее, чем любое светское мероприятие, сообщил лорд Лиэль, появившийся откуда-то сбоку. Между прочим, это общеизвестный факт. Меня не показывают я сумасшедшей, внёс свой вклад в разговор молчаливый принц. Король застыл, словно памятник самому себе. На губах его магичество заиграла многозначительная улыбка, похоже, маг предвкушал грядущий скандал. "И в чём выражается это ваше сумасшествие?" заинтересовалась я, вспоминая, что сумасшедшие вроде бы не должны добровольно сознаваться в своём заболевании. А неряшливость в одежде и полное отсутствие гигиены, конечно, могут быть одними из признаков, но не все грязнули сумасшедшие. По крайней мере, мне так кажется. Я пытался вас убить, доверительно сообщил он. Я заметила, но лорд Кайдэл тоже хотел моей смерти при первой нашей встрече. Связал, бросил в тюрьму и даже привёл на казнь. Так что это не показатель. Хотя, может быть, вы оба больны. Капитан с видом опытного фокусника извлёк из рукава белый батистовый платок, вытер кровь с шеи и изящно пожал плечами, мол, считайте меня кем угодно, мне уже всё равно. Гермалель, удивлённо моргнул, видимо, все вокруг видели в нём душевнобольного, и он настолько привык к вере диагнозу, что теперь цеплялся за любой симптом, лишь бы доказать свою болезнь. Я и его хотел убить. Убита признался принц. Какое совпадение, хищно усмехнулась я. Я тоже намеревалась прибить лорда Кайдаля, но, к сожалению, не удалось. Вот такие сложные у нас отношения. Эльф замялся, кусая губы, он явно сиелся найти хоть что-то ещё. Но у меня, у меня вот Выдохнул принц, оттягивая ошейник, из-под которого показалась стёртая в кровь от долгого ношения кожа. Это скорее негативно характеризует тех, кто додумался напялить на вас оковы, отмахнулась я. Это сделали по моему приказу, гордо сообщил король. Я пожала плечами. В принципе, мне до фонаря, чем они там в своём семействе занимаются тихими вечерами. Да. Король Арданель явно тиранил собственного сына. Да, этот факт меня возмущал, но бой был окончен, адреналин прекратил бушевать в крови, мне с трудом удавалось стоять на ногах от усталости, а о том, чтобы отстаивать права эльфов в семье, и речи не было. И тем не менее, я уже практически открыла рот для пространного объяснения Арданелю о роли отца в воспитании детей, Но тут появился Геринель и смешал все карты. Дорогая сестра, извольте поздравить вас с победой, ну или посочувствовать, в зависимости от того, что именно вы планировали получить этим вечером. Кстати, у тебя нет ножен для мечей. Это чертовски неудобно. Пожалуй, я побуду вашим оруженосцем. Раз уж теперь моя сестра стала владельцем башни, титула и состояния, жизнерадостно сообщила он выцепил из моих рук оружие сознанием дела уместил две рукоятки в одной руке и как только умудрился другой же крепко обхватил за талию хотела было возмутиться поведением брата но неожиданно для себя обнаружила что рука сереброволосого эльфа не просто похозяйски расположилась на талии но и не позволяла упасть Похоже, он прекрасно понимал моё состояние и не хотел ранить мою гордость. Я преисполнилась запоздалым чувством благодарности. Обо мне редко кто так заботился. Но в следующий раз, если надумаю драться на дуэли, возьму с собой Тиграша, чтобы торжественно удалиться в закат верхом на боевом коте, ну или в рассвет. Короче, как повезёт. Между прочим, сестрёнка, вы не только девушка с титулом, но ещё и довольно состоятельная особа, с мягкой улыбкой сообщил Еринель. Неужели? иронично откликнулась я, мечтая только о том, как доберусь до комнаты, погружусь в горячую ванну, а когда хорошенько отмокну, поем и спать. Вот оно счастье. Я не шучу. Я же поставила весь аванс за Убийенного дракона на вашу победу. Представляете? Кроме меня, на этот шах никто из эльфов не решился. Стоп, вы же могли проиграть. Возмутилась я, потрясённая легкомысленным отношением брата к моим деньгам. Что-то не припомню, чтобы я делала его своим казначеем или вообще предлагала распоряжаться моими деньгами. Тогда вам достался бы золотой муж, жизнерадостно пояснил Еринель. Хотя с вашими далантами и любовью к испытаниям, соискателье руки и сердца, все шансы остаться старой девой, но состоятельной старой девой. Кстати, лорд Кайдаль, раз уж вы не женитесь, приходите к нам на сегодняшний ужин или обед. Только дайте Веронике время привести себя в порядок, а то она совсем озвереет, а две дуэли в день это уже чересчур. Ну уж нет, воспротивилась я без церемонности брата. Дурацкая привычка звать в гости кого ни попадя. Я не собираюсь сидеть за одним столом с альфом, который мне всё время врёт. И чем же я опять провинился перед вами? в ворчаничном удивлении изогнул породистую бровь эльф. Вы сказали, что из всех ваших знакомых никто не обладает боевым трансом, но принц-то вы точно знаете не один год, фыркнула я. Не понял, а это тут причём? недоумённо уточнил он, и по удивлённому выражению лица поняла: не врёт. Пожалуй, нам пора. Прервал неловкий момент Еринель и осторожно повлёк меня к выходу с арены. "Стоять!" Резкий оклик короля заставил подпрыгнуть на месте, как щелчок хлыста цирковую лошадь. Пришлось остановиться. В боевиках после такого вопля обычно стреляют на поражение. "Леди, вы хотели сказать, мой сын обладает боевым трансом?" Зловеще вопросил его величество. Я правильно понял? Язык мой, враг мой, тяжело вздохнула я, задумчиво разглядывая носки собственных сапог. И действительно, зачем понадобилось глупое позёрство с выяснением, правду мне говорит капитан или нет? Чёрт с ним с брюнетом. Так я прав или нет? Ника. Ну ответь Тиму и пошли есть, жарко зашептал Еринель. Иначе мы на этой арене порторчим до утра. Вам, брат, только живот бы набить, тут же разобиделась я. Корыстный вы эльф. Я всё ещё жду вашего ответа, напомнила о своём присутствии Арденэль, как будто о короле вообще кто-то может забыть. Настоятельно не советую вам испытывать моё терпение. О да, похоже, следующим предложением он опять перейдёт к угрозам. Наверняка это будет нечто традиционное, типа возьму твоих друзей и устрою ознакомительную экскурсию по тюремным застенкам с обязательным посещением пыточной. Я медленно обернулась и взглянула в холодную зелень королевский глаз. Да, ваш сын обладает этим редким даром, кивнула я. И вы тоже, припечатал он. И я тоже, смиренно покаялась я. Вы? возмутился лорд Кайдэль. Почему вы мне не сказали? Так вы не спрашивали? Похоже, вы действительно думали, что я настолько глупа, чтобы ответить на вызов одного из лучших мечников клана, не имея никаких шансов. Наверное, он именно так и думал. Сюрприз. Мы вернёмся к этому разговору позже. Многозначительно улыбнулся его величество, и у меня озноб пробежал по позвоночнику. Умеют же некоторые нагнать страху, ничего особенного не делая. Когда вы отдохнёте, думаю, завтра лорд Кайдель зайдёт за вами после обеда.